сказав быть будущее с точностью до мельчайших деталей делать невидимыми людей, предметы и постройки пребывать столетиями в состоянии сна, как сейчас сказали бы Ивана биози. Возможно, наши отдалённые потомки научатся делать всё это так же легко, как он и история Мерлина из разряда Фэнтези перейдет в разряд сугубо реалистической прозы. Кто знает...